Глава семьдесят седьмая. Что в нем хорошего? Мы, воины, не можем летать подобно магам. Медленно и спокойно любое с пейзажами. Для полета тратится слишком много боевого духа. Вот почему мы мчимся вперед изо всех сил. Мы не можем полностью ощутить все прелести полета.、Но、в любом случае, иметь подобную возможность великолепно. Я не знаю, когда мое мастерство достигнет такого уровня. Донглей сказал. Хватит, ты так пугаешь. Тебе еще и двадцати нет, а ты уже стал магистром. Ты еще хочешь стать небесным рыцарем? Ты хочешь слишком многого. Его слова были одобрены всеми. Даже Жан-Ху сказал, что я не должен пытаться достичь многого как воин и должен сконцентрироваться на изучении магии. Хоть я и был самым сильным в нашей компании, но не считая Донгли, я был самым молодым. Что я мог им сказать? Я мог только покорно отпустить этот вопрос. Город Лунво был первым городом, который мы посетили, будучи в королевстве Далу. Он действительно заслуживает называться царством торговли. В черте этого пограничного города. Торговля процветает в значительной степени. Главная улица была очень шумной и возбужденной. Казалось, что все были погружены в удовольствие от покупок и продаж. Сперва мы отыскали сравнительно неплохой отель, в котором можно заселиться. В любом случае мы не испытываем нужды в деньгах. Я не сделал и маленькой дырочки в тысяче алмазных монет. что дал мне учитель Ди, когда я отправился в путешествие, не говоря уже про значительную сумму денег старшего брата Жан-Ху, что он взял с собой. После обеда мы собрались вместе для обсуждения наших дальнейших действий. И я расстелил карту на столе. Указывая на территорию, представляющую собой королевство Далу, я сказал, «Смотрите, сейчас мы находимся здесь». В четырехстах километрах южнее располагается провинция Кена. Учитель Ди говорил, что священный меч находится где-то в этой провинции. Мы будем искать в этих лесах. У кого-нибудь есть какие-либо вопросы? Жанху сказал. Твоя карта носит слишком общий характер. Мне кажется, что лучше было бы купить более подробную карту провинции Кена. Мы могли бы отметить на ней предполагаемые места его нахождения и обыскивать одно за другим. Что ты об этом думаешь? Его идея была единогласно одобрена. Сюсси сказал: прямо сейчас это все, что нам остается. имеющихся у нас в наличии подсказок явно недостаточно. Мы вынуждены искать, полагаясь только на свою удачу, и в результате этого нам придется обыскивать каждый укромный уголок, независимо от причин. Мы не можем пропустить ни одной подозрительной области. Донгли тоже высказался. В настоящее время, с учетом нашей силы, мы можем противостоять любым опасностям. Чего нам следует бояться больше всего, так это того, что мы ничего не найдем. Я выдохнул и сказал: хорошо, Донгли, пойдем. Во-первых, мы пойдем и купим карту провинции Кена. После этого. Мы продолжим обсуждение дел. Все остальные в первую очередь должны отдохнуть. После того, как мы вернемся, пойдем и поедим. Тонгли и я вышли на оживленную главную улицу. Несколько простых вопросов привели нас к небольшому магазину карт. Я заглянул внутрь и увидел карты каждого уголка земли. Лавочник, проходящий мимо, спросил:、э, "Господа?" Какую карту территорию вы бы хотели? В этом магазине карты являются наиболее полными. У нас есть карты в основном всего континента, не исключение даже Западный континент. Я удивился. Угу, у вас есть карты даже Западного континента? Не могли бы вы позволить мне взглянуть на них? Демоническая раса и клан зверей были для меня загадкой. Именно поэтому я хотел бы взглянуть. Есть ли разница между местностью на наших континентах? Он принес небольшой цилиндр, запечатанный с обеих сторон. Распечатав его с одной стороны, я достал карту, сделанную из овчины. Она казалась желтоватого оттенка и должно быть довольно много лет. Передав карту мне лавочник сказал: «Господин, эта карта передавалась в моей семье как реликвия». Это карта Западного континента двухсотлетней давности. В настоящее время Западный континент, скорее всего, в каком-то степени изменился, но ее общие черты должны быть верными. Я взял карту. Она была тщательно прорисована. На ней было множество небольших областей. В центре карты слева я нашел столицу демонической расы – город Садан. Я не мог не вспомнить потрясающе красивую девушку, с которой я столкнулся. Может быть, она сейчас там? Думая о ее невероятной внешности, я просто смотрел в пространство перед собой. Джангун, Джангун, что ты делаешь? Что ты ищешь на карте Западного континента? Давай быстрее заканчивать наши дела, напомнил мне Донгли. И я очнулся от своих фантазий. А? Что ты сказал? О, я знаю. Лавочник, не могли бы вы принести карту провинции Кена? Также я хочу взять эту карту Западного континента. Сколько это будет стоить? Лавочник ответил: Карта провинции Кена обойдется вам в две медные монеты. Эта карта Западного континента две алмазных. Дон Гри громко сказал: Две алмазных монеты? Это смахивает на грабеж, Джангун. Отдай ему эту карту обратно. Я вытянул руку, чтобы остановить Донглей. Из нагрудного кармана я вынул аметистовую карту и передал ее лавочнику. Взглянув на нее, он понял, что мы не простые люди. С улыбкой на лице он сказал: "Воистину, маленький человек имеет глаза, но не сумел разглядеть гору Тай. Я подарю вам карту провинции Кена." Что касаемо карты Западного континента, я нетерпеливо махнул рукой и сказал: "Цена есть цена. Поторопись." Увидев, что я действительно хочу купить ее, Донгли больше ничего не говорил. После того, как лавочник закончил манипуляции с алмазной картой, он почтительно вернул ее мне. Я поместил карту Западного континента в свой пространственный карман. С картой провинции Кена в руках. Дон Гли и я вернулись в гостиницу. Во время возвращения я спросил Дон Гли. «Когда ты ушел, ты не предупредил об этом младшую сестру Хон Сю, и я прав?» Ха -ха Горько улыбнувшись, Дон Гли ответил мне. «Не смейся над этим. Когда я ушел, я ничего не сказал ей. Какой статус у ее семьи? А какой статус у меня? Мы не можем быть вместе». «Достаточно». Снова ты за свое. Сколько раз мы говорили об этом? Не думай, что ты хуже. Ты и ничем не отличаешься от других людей. Просто скажи, нравится тебе Хонсю или нет. Лицо Донгли стало пунцовым, и он уклончиво ответил: "Возможно". Хе-хе, это ты так называешь симпатию к ней? Я вижу, что Хонсю действительно любит тебя. Что может быть счастливее? гармоничной пары. После всего этого сразу иди к ней. Учитель Вэнь определенно выступит в качестве своего протектора. А в этот раз ты ушел, ничего не сказав ей. Она будет расстроена из-за этого. Когда мы вернемся, тебе придется пойти и попросить у нее прощения. Смутившись, Донгли сказал, «Давай поговорим об этом, когда вернемся». Пока мы шли, Донгли больше ничего не говорил. По всей видимости, он думал о младшей сестренке Хонг Сюе. И я больше не беспокоил его. Когда мы вернулись в отель, старший брат Жанху, завидев карту в моих руках, улыбнулся и сказал: «Вы купили карту, наконец-то. Отложи ее. Давайте сначала поедим. Мы уже проголодались. Продолжим наше обсуждение после того, как вернемся». Мы отыскали тихое местечко в ресторане при отеле, заказав внушительное количество еды, мы стали ублажать наши желудки. Течением многих дней мы не ели вкусной еды. Еда была яростно поглощена и стоила явно не меньше сорока золотых монет. Эта еда действительно заставила наши сердца заболеть.